голова третья «Всё будет хорошо», — подбодрил нас пофиг. «Рогами мало не упритесь, всего сантиметров десять осталось». Я же весь покраснев от натуги, уперся плечом в костяной бок трёхметровой ящерицы, пытаясь приподнять его ещё хоть на сантиметр. Рядом также усиленно кряхтели колян и бандерас. Но чёртова туша упорно соскальзывала с нацепи, так и на рове опять упасть в ров. Хорошо ему говорить. Он-то вон сидит, медитирует, усиленно делая вид, что копит ману. А у меня от натуги сейчас пупок развяжется. Подплыл Гоша, положивший ещё одну хорошо прожаренную тушу ящера наверх. Затем лёгким толчком закинул туда же нашего. Мы обессиленно рухнули в ров. А он отправился за следующей тушей. А ведь на волне с этими самыми ящерами мы его чуть не потеряли. Натравив его на одного из кажущихся медлительными монстров, мы занялись вторым, не сразу увидев, как эта тварь применила одно из своих умений. Непонятно, против кого обычно они применяли этот приём, может, они живут вместе где полно злобных призраков или воздушных элементалей или джинов, но приём сработал и на нашем Гоше. Ящер сначала выдохнул из себя весь воздух так, что уменьшился чуть ли не вдвое, а затем, постепенно раздуваясь, начал втягивать его опять вместе с кровавым туманом, составляющим плоть нашего голема, буквально за несколько секунд отнюхав таким образом от него две трети. Ладно, Колян почуял неладное, с разворота всадив нехорошему ящеру арбалетный болт прямо в глаз. Тот перестал вдыхать в себя нашего голема и забегал по арене, нарезая беспорядочные круги. С остальными справились довольно легко. Вопящий, подпрыгивающий и ойкающий Олдрик собрал их в один паровозик и гонял по арене сквозь огненные стены, которые стоял пофиг. В итоге получились три хорошо пропечённых туши ящеров. Но сам я всего этого не видел, я продолжал копать, доведя глубину рва до одного метра и параллельно настолько же подняв насыпь около стены окружающей арену. Когда на арену вылетели гарпии, я уже скакал по насыпи, утрамбовывая землю. Седа же Бандерас подтаскивал трупы противников, из которых мы начали складывать защитные стены. Гарпии громко вопили, накладывая не дебафы и швырялись шарами плазмы. Сокланы разбились на пары. Стрелков прикрыли щитами, убирая их только во время выстрела. Гарпии удары не держали. Получив пару стрел, они падали вниз, калечись от удара о землю и попеременно хромая на обе ноги и, смешно подпрыгивая, бросались в рукопашный бой. Но тот их перехватывал Гоша, за счёт ауры интенсивно отлечивая своё пострадавшее тело. Последнюю хромоножку повалили на землю, дабы дать нам время закончить защитное сооружение. а пофигу сидящему на трепехающейся гарпии давать свои никому не нужные советы. В итоге, когда прозвучал очередной удар гонга, защитные стены возвышались на три с лишним метра над рвом и представляли собой серьёзное препятствие для любого ходящего по земле противника. Маг, некромант и лучники тут же заняли место за импровизированными стенами, а я, отрубив одну из ног, запечённых в собственном соку ящеров, ещё раз глянул на последние логи. Этапы соревнования Первый пройден. Второй пройден. Третий пройден. Четвертый пройден на 47%. Это из-за розового жучары. Он так и сидел на стене, погребенный под горой мусора, похоже, никуда не собираясь ползти и воевать. Но все же надо будет на него Гошу натравить. Пусть его молниями подолбит, а то еще не засчитают нам победу, если он жив останется. Пятый пройден. Шестой пройден. До начала следующей атаки 39 секунд. Хм. Я цапнул кусок печёного мяса с 10-килограммового куска ноги ещё раз. «А ножка-то ничего. Курицу, напоминает. Слегка посолить ещё и совсем хорошо будет». Я ещё раз оглядел арену. Вроде ничего нужного не осталось. Схватился за руку Коляна и полез наверх. Площадка получилась небольшая и плохо утрамбованная, но достаточно высокая, чтобы, если что, лучники смогли прикрыть нас сверху, не боясь попасть в спину. К тому же они сами по грудь были прикрыты бортиком из навальных тел, идущим полукругом от стены до стены. Десять секунд, пять, три, две, одна, гонг. Мы, спрятавшись за трупами животных, уставились на открывающиеся створки. Ворота открылись, и в них, смешно подергивая розовыми носами, попрыгали кролики или зайцы, я их не различаю. И было их ровно четыре штуки. Испуганно покосившись в нашу сторону косым глазом, Кроли большими прыжками ускакали в самую дальнюю часть арены и начали там хрустеть, рожей вдоль стены травой. Зашибись, я тут себя в мини-трактор превращаю, за полчаса настоящую крепость отстраиваю, а они нам трусливых кролей на арену запустили. Там в каждом кролике по полтонны живого веса. Ну и что? Вон сидят, жрут себе траву, а время-то идёт. Сверху раздался гортанный хохот Огра, но я опять не обратил на весельчака внимания. Чертыхнувшись, я сполз в ров, и, вытащив Глефу, потопал в атаку на травоядных. Рядом, взяв меня в кольцо, зашуршали трое зомби-богомолов. К нам присоединились и все остальные. Кроли, всё так же пугливо озираясь, продолжали жевать траву. и остановился в шаге от ближайшего белого пушистика, не зная, что делать дальше. Потом всё же поднял Глефу и ткнул его в ягодицу. — Я бы не стал так делать, — начал говорить мне Колян, но концовки я не услышал. Кроль, словно лошадь, сбрыкнул своими длинными задними ногами, и я отправился в полет. Копыт, как у лошади, у него на ногах не было, поэтому я, к сожалению, не умер. Для начала я телом пробил нечто твердое, жидкое и пахучее, скорее всего, это был зомби-богомол. Затем врезался в сеть, растянутую над ареной. Она слегка остановила мой головокружительный полет, низвергнув пучину отчаяния. Вернее, просто уронила назад на землю. В воздухе я сумел сгруппироваться, поэтому удачно приземлился на голову и, находясь во временном параличе, спокойно мог понаблюдать за развертывающимся боем. Наконец, мы стали сполна оправдывать своё название, ибо летали мы не хуже наших дятлов. Может, не так долго, но зато эпично. гогот и ржанию, стоящему над трибунами, мог бы позавидовать табун лошадей. Если бы это продолжалось ещё минут пять, думаю, нам перепало бы море опыта от умерших со смеха тёмных. Я бы и сам посмеялся, но со сломанной шеей мог только улыбаться. как когда-то виденный мной клон Хокинга, которого привозили к нам в школу провести пару лекций по теории большого взрыва. Особенно мне понравилось, как смешно взлетали вверх длинные руки и ноги пофига, когда один из полутонных кроли прыгал у него на пузе. Но смех смехом, а как-то надо выходить из создавшейся ситуации. Пришлось раньше времени призывать питомцев. Благодаря дятлам нам и удалось победить. Они безжалостно согнали разбушевавшиеся кроли в кучку на поживу Гоши, который, наконец, смог полностью восстановиться. Правда, в этом бою мы потеряли Коляна. Нет, он не помер. Во время очередного полёта он ударился в растянутую над ареной сеть и чем-то за неё зацепился. Усилиями дятлов его освободить не удалось. Теперь он висел там, вспоминая все ему известные матерные конструкции. Честно говоря, я был поражён его словарному запасу. За пять минут он не повторился ни разу. Отозвав дятлов от страдальца, а то наберутся ещё от него словечек всяких. И так бывает, как начнут между собой ругаться, хоть всех святых выноси». Мы опять скарабкались в своё временное убежище. «Чего мы сюда припёрлись? Уж лучше бы мы в городе остались». Немного успокоившись, продолжал бухтеть Колян. «Пошли бы сейчас в квартал красных фонарей. Нас бы там встретили с распростёртыми ногами». «С распростёртыми объятиями, ты хотел сказать?» «Нет». «Всё, Колян, заткнись, чтобы я тебя больше не слышал». Колян вздохнул и замолчал. Я вздохнул и оглядел своё войско. Тела под действиями лечебных заклинаний приняли более-менее первоначальный вид, чего нельзя было сказать о доспехах. Мой комбез хуже уже стать не мог, а вот эльфов помяли основательно. Кое-где кожаные лямки порвались, и части доспеха висели в кривь в кость. Шлем Олдрика сплющило, как блин, и он, кое-как выправленный на коленке, представлял из себя жалкое зрелище. От лука вообще остались две половинки. Хорошо хоть, что после зачистки башни у нас их был целый десяток. банк загудел Гонг, оповещая об окончании седьмого раунда. Ворота в очередной раз заскрипели, и на арену вышли щиты. Квадратные такие, массивные, обитые стальными полосами в количестве двенадцати штук. Над щитами торчали макушки шлемов. Кроме этого, видно, ничего не было. Воздух около меня загудел и в ближайшую группу ударил фаербол. Огонь зрелищно расплескался по поверхности щита, но на нас даже не обратили внимания. Все четыре группы продвигались к центру арены. Там они, как на параде, перестроились в коробочку, закрывшись щитами со всех сторон и, не обращая внимания на мечащего в них молнии Гошу, попёрлись в нашу сторону. «Ну и кто там? Я при перестроении так никого и не увидел. Гномы-ветераны! Нежить! Так мне в логах обороне написали. У них, кстати, расовый бонус». процентное сопротивление магии!» Пофиг проорал свою жальную кричалку, и настрой сверху упали жернова. Принятые на щиты, они скатились вниз и грохнулись на землю, жужжа и подпрыгивая, перемалывая её в пыль. «Не катит! Стены ставь!» На пути нежити сптали огненные стены, но тени, сбавляя шага, прошли сквозь них, лишь небольшой дымок повалил сквозь стыки щитов. Стрелы оказались бесполезны, копья из Немезиды, Хоть пробивали щиты, но так и оставались в них торчать, не причиняя несущим их особого вреда. Да и стрелять из положения вниз головой Коляну явно было неудобно. Цель попал только один болт из трёх пущенных. До нашего убежища гномам осталось десять, пять, три шага. Первый ряд начал спускаться, вырытый ров на ходу с механической точностью перестроились в новый порядок. Передний ряд присел, задний вскочил на поднятые вверх щиты, и оказался на одном уровне с нами. Просто прекрасно, чёрт его побери. И нахрена я спрашивается столько времени с лопатой корячился? По идее, эти коротышки должны были внизу бестолково прыгать, мамку звать, а мы сверху на них только поплёвывать, освещенной слюной. Да ещё этот чёртов Колян решил в самый неподходящий момент позависать. Пришлось роль танка исполнять мне. Упёршись обеими руками, плечом и головой в свой щит, я, разогнавшись, ударил им в крайний щит нападающего строя. Ощущение было такое, будто со всего размаха врезался в бетонную стену. Но на пару секунд в стене щитов образовалась брешь, которую тут же улетел весь наш запас святой воды и пара стрел. отстрел видимо, толку не было. А вот водичка произвела на гномов неизгладимое впечатление. Пар из-под щитов повалил, как из открытой парилки в морозный зимний день. И тут же в дело вступил сюрприз номер два. Валявшийся до этого на дне рва мёртвый ящер вскочил на лапы, и, совершив короткий рывок, протаранил своей костяной башкой бок построения. Построение не выдержало силы удара, рассыпаясь, как карточный домик. Только пара шустрых мертвяков успела взобраться на нашу баррикаду. Пришлось показать им, кто тут царь горы. Ударом щита наотмашь, отправив их в копошащуюся кучу малу и заодно отправив туда же для большего веселья каменного голема. Поэкспериментировав несколько секунд с командами, Не удалось заставить его прыгать на месте, утрамбовывая скелета в дно рва. Всё ещё живой ящер, хотя какой живой? Уже двадцать минут как мёртвый, но всё ещё ходящий и кусающийся. Был не очень рад прыгающему на нём, килограммовому голему, но свою лепту вносил, трепля бывшего гнома, словно тузик грелку. Крепкий скелетон, и не думал повторно умирать. В ответ лупя ящера обухом топора по каменной голове. В общем, несмотря на прыжки и призванного голема, удары молнии от Гоши, стрелы, бьющие упор, тонкую струйку святой воды, которой я поливал их сверху, упертые гномы не собирались сдаваться. Дымя, шипя и пузырясь, они все же умудрились отрубить ноги зомбоящеру, спихнуть в себя голема и укрыться за щитами от моей струи. Молнии тоже стекали с поверхности щитов, будто дождевая вода. Они вновь выстроились в существенно уменьшившись коробочку и застыли на месте. Мы оказались в патовой ситуации. А время-то идёт. Скоро к ним присоединится новая волна. Пофиг, тоже это поняв, запалил под их ногами землю. В ответ сквозь мгновенно открывшуюся, а затем закрывшуюся щель меж щитов, вылетел топор. Пофиг от него уклонился. Олдрик же отбил его ударом головы. Топор, отбиваться от неприкрытой шлемом головы, отказался, раскроив её эльфу до самой шеи. Олдрик свалился, как подкошенный. Мигая единичкой жизни... и не реагируя на заклинание лечения. Альдиус этого просто перемкнула. Она завопила что-то, и горящий под ногами гномов огонь приобрел силу, словно в доме на печи. Он пять секунд с рёвом вырывался изо всех щелей конструкции, а затем мгновенно схлопнулся. Несколько мгновений коробочка щитов стояла, слегка подрагивая, а затем дымной грудой сложилась внутрь. «Это что такое было?» — прокашлял я. махая рукой перед носом в безуспешной попытке отогнать от лица удушающий запах гари. «Огонь осветила!» — коротко ответила Альдия, присаживаясь рядом с телом мужа. А я кивнула остальным показывая на щиты. «Надо сюда поднять. Укрепим нашу баррикаду ими. Тогда до нас никто не доберётся». Мы попрыгали вниз, выволакивая из дымящейся кучи раскалённые куски металла и тихо ругаясь, волокли их к насыпи. «Давайте шустрее! Двадцать секунд до следующей волны!» Я уже закинул наверх второй щит, когда волна пришла. «Да, ляготь! Не может такого быть!» В этот раз ворота открылись быстро и бесшумно, хотя, может, они и скрипели, но в рёве, устремившихся сквозь них потоков воды, этого было не слышно. Четыре волны с плеском встретились в центре арены и устремились к нам. Та гигантским молотом ударила мне в грудь и повлокла в далёкие дали, но я изо всех сил вцепился в тяжеленный железный щит. этого волокло в сторону меня буквально на 2-3 метра. Рядом со мной волокло аналогично вцепившегося мага. Остальных, в наполненной песком и пузырьками воде, видно не было. Пофиг бешено пуча глаза, как-то странно дёргал плечами. Но до меня его послание не дошло. Чуть только вода успокоилась, я оттолкнулся ногами от дна и всплыл наверх. Глубина, надо сказать, была совсем небольшая, метра два. Но этого было достаточно, чтобы нельзя было дышать, стоя на дне. И я погрёб к насыпи. Рядом, неумело сбивая воду руками, по собачий плыл пофиг. С таким усердием, возведённая мной насыпь, так, в общем, и не пригодившись, стала расплываться в воде, превращаясь в вязкое месиво. Но там хотя бы можно было сражаться, стоя на ногах, а не болтыхаясь в воде. Оплывая и подныривая, подначавшие расплываться в стороны трупы, из которых ещё минуту назад была сложена наша баррикада, мы добрались до насыпи. Сидящий там Бандерас безуспешно пытался поставить бездвижное тело Олдрига в вертикальное положение. Рядом с ним, ревя и завывая, руками скреб стену Гоша, от которого все стороны в воде начали расходиться кровавые пятна. "Оставь его!" я закашлялся от попавшей в рот грязной воды, но продолжил. "На арене с ним ничего не случится. Так и будет лежать с минимумом жизни, пока здесь всё не закончится. Я так думаю." «Двигай давай к сине Не знаю, распространяется ли это правило на тебя, но рисковать не будем. И Гошу над водой приподними, а то растает ведь совсем». С каждым шагом, проваливаясь жижу чуть ли не по колено, мы добрели до стены. «Надо зелье пить», — пропыхтел величественно шествующий на четвереньках Пофи. «Ты прав, время пришло. Не знаю, что там в воде, но это уже убило всех остальных. Нам срочно нужна помощь». «Чему?» — не понял маг. но я уже вытащил из сумки бутыль с фиолетовой жидкостью. Один миллион очков опыта игрока-пахан, полученный нами в герцогом замке. Из открытой бутылочки пахнуло белыми грибами. Я знаю, что они больше не растут в наших лесах, но точно так же пахли чипсы из синтезированного крахмала со вкусом сметаны и белых грибов. Глотнул, по ощущениям, будто проглотил горсть гвоздей в сметанном соусе. — Ну ладно, разрабы, мой счётец к вам вырос ещё немножко. «Вы там что, сидите и думаете, что я отсюда не выйду никогда?» «Выйду, и у меня найдется кому нажарить для вас гвоздей в святанном соусе». «Но к черту лилику. Главное, эликсир сделал». «Поздравляем! Вы получили один миллион опыта. Поздравляем! Вы получили новый уровень 80. Вы полностью вылечены. Внимание! Теперь в случае смерти вы будете терять 8% опыта, полученного на этом уровне». Теплая волна прошла по моему телу, залечивая синяки и ссадины, укрепляя душу. Но это было не самое главное. Еще одна экскурсия в сумку, и в руках у меня появился сверток, добытый недавно с чокнутого Рика. Плащ повелителя. Снижение затрат на призыв минус 10%. Уровень призванных разумных плюс 10%. Прочность 600 из 600. Предмет самовосстанавливается. Скорость установления 3% в час. Ограничение. Уровень 80. С учетом всех ваших достижений, доступен уровень призыва разумных до 121 уровня включительно. Есть!» Полотнище взметнулось в воздух, и грязной мокрой тряпкой повисло на моих плечах. «Черт, не больно пафосно получилось. Но это ладно. Главное, что теперь я могу призвать учителя-призывателей, а уж в его книжке наверняка найдется что-нибудь для нашей защиты. Теперь главное, чтобы система приняла для оплаты эльфийское золото». Стандартного человеческой чеканки у меня практически не осталось. Я величественно взмахнул рукой, и воздух передо мной резко сгустился, а затем... «Я убью тебя, сын!» Чей я сын, я так и не услышал. Маска ярости на лице Рика сменилась изумлением, и он с громким бульканием ушёл под воду. Чёрт, я и забыл, что он безногий, и для него тут глубоковато. Я правильно понял, что ты только что потратил 1200 золотых, чтобы просто утопить этого чувака? вообще то Когда я говорил, что нужно зелья пить, я имел в виду зелье подводного дыхания. Это опять пофиг. Как всегда, вовремя лезет со своими тупоумными высказываниями. Я, не обратив на них никакого внимания, с трудом выдрал логу из грязи и хотел сделать шаг вперёд, чтобы как-то помочь невезучему учителю, но потом резко передумал. Вода в том месте, где он бултыхнулся, резко вскипела и окрасилась кровью. На поверхности замелькали покрытые чешуи хвосты и акульи плавники. М да «Как-то нехорошо с учителем получилось. Наверное, он будет недоволен, когда я призову его в следующий раз». Мелькнул фаербол с громким шипением, врезаясь в воду. В воздух взметнулось облако пара и пара покрытых чешуей рук. «Ложись!» — завопил я, и вовремя. Не успели мы еще плюхнуться в жижу, как над нашими головами пролетело два-три зубца со звоном, втыкаясь в стену. Оба намертво впились в мягкий камень, и я скоманул. «Все за мной! И Гошу не забудьте!» Подтянувшись на первом трезубце, я влез на него, затем перебрался на следующий, выхватив трофейный кинжал и всадил его по рукоять в широкую щель меж камней, из которых была выложена стена. Рывок и ещё один кинжал нашёл своё прибежище в глубокой кладке стены. За ним ещё один. Затем пришлось схватиться за решётку и помочь забраться наверх другим. Взгляд вниз. Там всё напоминало сцену кормления акул. Мутное пятно крови всё увеличилось Из воды время от времени показывались длиннющие ручищи чокнутого рейка. Вокруг него, разрезая водную толщу, нарезали круги длинные стремительные тени. Он совершенно точно будет недоволен мной в следующий раз. Надо ему как-то помочь. Висящий рядом со мной, словно человек-паук-маг, решил так же. Толстенная молния, на время ослепив меня, долбанула в воду прямо туда, где болтыхался мой учитель. По поверхности побежали электрические змейки, вода моментально вскипела. За первой ударила вторая, третья, бутылёк маны, четвёртая и пятая. Я помотал головой, пытаясь вытрясти из ушей грохот грома. «Ты моего учителя только что убил», — заявил я, довольно улыбающемуся пофигу. «С тебя тысяча двести золотых». Глупая ухмылка слегка завяла, но всё равно он явно был доволен собой. «Арена под нами сейчас напоминала мне кастрюлю, сварящуюся в ней ухой. Вода слегка бурлила». А на её поверхности, всплыв пузом вверх, плавали неведомые создания, напоминающие классических русалок. Или русалов. Только у этих чушуя покрывало всё тело и даже лицо. Прозвучал гонг. Вода с хлюпанем стала уходить в невидимые стоки, внося с собой плавающие на её поверхности трупы. Мы устало сползли вниз и выползли с размытой водой насыпи на обычную землю. Там тоже было грязище, но, по крайней мере, ноги не проваливались по колено в непролазную жижу. долбанул гонг отмечая начало новой волны в этот раз открылись только одни дальние ворота чувак что это вот это что это такое я не знаю что это такое что это вот это вот это вот оно я не знаю вот это а, -а, -а, -а!